Файл номер 7. Тайна затонувшей церкви. Расшифровка диктофонной записи от 5 марта 2019 года. Хоть мы с Феликсом и перешли на нелегальное положение, как какие-нибудь революционеры, прыть этому бородачу не убавила. Даже напротив, он словно решил доказать самому себе, мне и уж не знаю кому еще, что никакие ограничения не вынудят его ослабить неустанную борьбу с нечистью. Так что мы по-прежнему колесили по России и выискивали неприятности. На этот раз судьба или чутье Феликса завела нас в городок, мало отличавшийся от разросшейся в советское время деревни. думая, после перестройки он претерпел отток жителей и теперь был сер, уныл и убог, как большинство населённых пунктов, где мы бывали. По правде говоря, наш план был прост: переночевать у какой-нибудь сердобольной старушки, а утром отправиться на юго-запад, где, по мнению Феликса, творилось нечто несусветное. В лесном массиве пропал частный вертолёт с какой-то местной шишкой. Двухдневные поиски не увенчались успехом, хотя СМИ уверяли, что найти коптер – дело плевое. И мой бесстрашный демоноборец усмотрел в этом знак. Разумеется, я считала, что он кидается на любую кость, как изголодавшаяся собака, но помалкивала. Словом, в Иволгине, куда мы прибыли около половины десятого вечера, никаких дел не предполагалось, так что я дремала на переднем сиденье, пока Феликс не разбудил меня». Он уже успел договориться о ночлеге, правда, не с бабкой, а с местным трактористом. На такие случаи в багажнике всегда имелась пара бутылок дешёвой водки, чтобы мужик обеспечил нам два койка-места, хватило одной. Вот здесь, ткнул пальцем тракторист, заведя нас в дом, в железные кровати с шариками на облупившихся спинках. Бельёшка выдам, он открыл шкаф и принялся в нём рыться. Вообще вёл себя расторапно, видать, обрадовался водке, а может, торопился с ней уединиться. Раньше тут дочки спали, а как уехали так только приятели мои иногда. Надо думать, оставались ночевать после совместных попойек. Мы проезжали мимо озера, сказал, наблюдая за хозяином Феликс. Так я заметил церковь затопленную. Что это у вас? Плотину прорвало, что ли? Ха. Этот момент я пропустила, дрыхла. Но Феликс, конечно, подобную достопримечательность пропустить не мог. «Его пивом не поить, дай облазать заброшенные места религиозных культов». Я демонстративно зевнула, но мой Демарш остался незамеченным. Хотя, наверное, дело испортило то, что я только что проснулась. Феликс решил, что я просто еще не пришла в себя. «Да это давно уже было», — отмахнулся тракторист. Звали его, кстати, Толян, как он сам представился. «Да». Лет 15 назад, а то и больше, стояла церковь на островке, а к ней мост вёл, да только просела почва. Почему никто не знает, приезжали инженеры из райцентра, поглядели, посоветовались, да и свалили. Сказали только, мол, грунт осела от регулярного воздействия подземных ключей. Хозяин усмехнулся и кинул на кровать по комплекту цветастого, но старенького белья. В общем, так и стоит с тех пор, наклонившись, как это, как её, Пизанская башня, вот. Феликс потерил бороду. Я уговаривала его сбрить эту метёлку, но он остался непреклонен, наверное, воображает себя викингом. Осталось для пущего сходства только косы заплести. А что, не было ли с церковью этой каких странностей? вопросил Феликс. Странностей? нахмурился италян. Я села на кровать и попрыгала, заставив пружины скрипеть. Ну да, огней или звуков непонятных оттуда не доносилось. Тракторист уставился на моего напарника, малость остолбенела. Кажется, он решил, что или над ним прикалываются, или он пустил в дом психа с подружкой. «Мы просто фольклор собираем», — нашелся Феликс, видя, что его вот-вот попросят с вещами на выход от греха подальше. «Мы просто фольклор собираем», — «Из института мы, с филологического факультета». «А-а-а-а-а», — с облегчением протянул мужик. «Ясно. Э-э, церковь как стояла себе спокойно, так и стоит. А вот э -э -э, насчет странностей...» Он неуверенно усмехнулся. «Уж не знаю, пригодится вам или нет, а кое-что у нас с третьего дня случилось». Ясное дело, Феликс подобрался, как почуявший лесу фокстерьер. «А-а-а-а-а!» Даже борода встопорщилась. "И что?" спросил он, тракторист почесал небритую щеку. "Предложил: "Давай по маленькой". Чуть поколебавшись, Феликс кивнул. Италянн торопливо разлил по двум стаканам водку, вопросительно глянул на меня. "Нет, спасибо". "Как знаешь". Мужики чокнулись, опрокинули пойло, тракторист занюхал рукавом. "Эх, ядрёна". Одобрительно крякнул он и сел за шаткий венский стул. А ты бородой занюхай, посоветовала я Феликсу, но он только усмехнулся. Что у вас случилось-то? спросил он Талина. Тот достал мятую пачку сигарет, закурил, чиркнув спичкой. Да кто-то коров поубивал, сказал он, выпуская через ноздри сизый дым. Шесть голов за одну ночь прирезал. Ну, то есть, как прирезал? тракторист снова затянулся. прищурился. «Головы поотрубал». «Поотрубал головы», — повторил Феликс медленно, словно пробуя новость на вкус. «Может, откусил?» — встряла я. «Чего поотрубал-то сразу?» «Не-е-е», — качнул башкой Толян. «Ветеринар сказал, чисто срезано, одним ударом». «Так уж и одним», — усомнился Феликс. «Что-то не верится». «Ага», — поддакнул я. У скотины шеи здоровенные, рубить, и рубить. А вот и нет. Располился тракторист, наливай себе ещё полстакана. Говорю, одним ударом, блин. Михалыч называл какую-то мексиканскую саблю, Н не не вспомни сейчас. Мачете, подсказал Феликс. О, её самую, говорит, таким лезвием можно было бы отхватить голову корове. А Михалыч это ветеринар? уточнил Феликс. Он самый Тракторист опрокинул в себя водяру, поморщился. «Надо бы и закусить». Но благое намерение осталось нереализованным. Наш собеседник продолжал курить, сидя на стуле. «И куда делись головы?» – спросил Феликс. «А черт их знает». «В смысле?» «В прямом. Пропали головы-то. Унес кто-то». «Все шесть?» «Ну так...» Мы с Феликсом переглянулись. «Может, увез хотя бы?» – спросила я. Шесть голов коровьих под мышками не унесёшь. А этого не знаю, покачал головой италян. Хм, моё дело трактор водить, а не бошки рогатые разыскивать. На то сева есть. Сева это кто? А минтяра наш. Только он не найдёт ни черта. Почему? Так как искать-то? В дом и нои не пустят поглядеть, хоть и знакомы мы все тут. В дом, пробормотал Феликс. Хм. «А может, это кто-нибудь посторонний?» Толян уставился на него непонимающим взглядом, а потом рассмеялся. А Курок отправился в жестяную банку, служившую пепельницей. «Не-е-е! У нас тут до вас никого не было дня три! Места глухие, кто сюда попрется?» «Так, может, ночью приехали? Коров-то, небось, ночью порезали?» «Откуда знаешь? Днем уж, наверное, заметил бы кто?» «Это верно!» Толян покачал головой и потянулся к бутылке. «В темноте порешили, Бурёнок. А их и так мало было. Теперь вот всего восемь и осталось», — он вздохнул. «А Колян говорит, это сатанисты». «Какие ещё сатанисты?» — встрепенулся Феликс. «У вас тут секта есть?» «Чё?» — осоловило моргнул тракторист. «Секта? Не, откуда? Поэтому я Колину так и сказал. Дебил ты, Коля, а он обиделся». Наш хозяин пожал плечами. Вот и приходится пить одному. Давай ещё по 50, предложил он Феликсу. Не, хватит мне, отказался тот. Что, и следов никаких не было? Наверняка ведь осматривали землю. Сева этот ваш ничего не говорил. Сказал, что коровы, которые живы остались, всё истоптали. А подозриваемые есть? Кто мог такое сделать? Похоже, Феликс оставил идею, что резня была делом рук пришлых. «Да, мало ли!» Толян достал еще одну сигарету, повертел в пальцах, но закуривать не стал. «Народ-то разно живет. А с пьяных глаз чего не устроишь?» «В прошлом году вон Манька нарезалась со своим хахалем, и когда он заснул, пошла по улице с топором». Ей привиделось, что святой старец за ней явился и велел в лесу срубить осинку, выстругать кол и ждать, мол, явится по твою душу отец, который стал вампиром и клык на тебя точит, потому что ты на могилу к нему редко заглядываешь. Вот и тут, может, забрел кто в загон. Да и привиделось с перепоя, что черти его обступили. Коровы-то рогатые. В общем, много узнать у нашего хозяина не удалось». Скоро он начал напевать, затем ругаться с кем-то невидимым, а потом и вовсе закемарил, положив голову на руки. "А толик-то вполне может оказаться прав", заметил я перед тем, как мы с Феликсом заснули. "Хватает на свете уродов и помимо тех, на которых ты охотишься. Из вашей собственной человеческой братии хватает". Не стал спорить, да и было бы с чем Феликс. Но кто мог отрубить столько голов? Пьяный никогда. Максимум одно оттяпал бы. Не только отрубил, но и унёс, хотя скорее увёз. Такое количество подмышками не удержишь, смотря кто убивал. Мог и унести, или могли. Подозреваешь какую-то конкретную нечисть? Нет. Представления не имей, кому и зачем понадобились головы бурёнок. Надо смотреть место преступления, так сказать. На то мы порешили. Вот только утром нам не удалось попасть в коровник сразу. Ночью неведомый любитель рогов наведался снова и утащил еще три башки, так что, когда мы подрулили к ограде, за ней уже стояла машина с мигалкой, а по территории расхаживали полицейские в сопровождении щуплого мужичка, который, видимо, был в фермерском хозяйстве главным. Пока мы наблюдали, появилось еще три человека. Два старичка и одна женщина средних лет – Они присоединились к первой группе. До нас донеслись возгласы причитания и матери шины. Похоже, хозяева коров, заметил Феликс. Я думаю, ферма коллективная. Больно много там скотины для одного владельца. Колхоз? Так вроде времена те прошли. Времена прошли, а кое-что осталось. Чуешь что-нибудь? С такого расстояния? Нет, конечно. Пришлось ждать, пока полицейские всё осмотрят и уедут. Фермеры простояли возле ограды, поболтали, поохоли и разошлись. Остался только Щуплый. Он закурил, облокатившись о низкие ворота. Тут мы и подкатили. Добрый день, поздоровался на ходу Феликс. Окружные новости информационный канал. Прослышали о вашей беде и вот, поспешили сюда на место действия осветить событие. Позвольте фото для разворота, не дожидаясь согласия, Феликс вскинул камеру и припал к объективу. Не шевелитесь, так Отлично, щуплый моркнул. На его лице было написано недоумение. Он вяло пожал протянутую Феликсом руку. Вы из газеты и из телевидения, всё сразу. Общественность не должна остаться равнодушной к происходящему, согласны? Щуплень уверенно кивнул. Ну, наверное, начнём репортаж. Феликс кивнул мне, и я открыла приготовленный блокнот, который напарник сучил мне перед тем, как мы вылезли из тачки. Как вас величать? Григорий Степанович Белочкин. Я аккуратно записала эту бесценную информацию. Должность председатель кооперативного скотоводческого хозяйства. Значит, вы всё знаете. Прекрасно. Подскажите, где это случилось? Сделаем фотографии. А, -а, -а видео? Очнулся мужик. Хабарик он выкинул и стал вдруг деловитым. Как же по телевидению без этого? Всё будет, заверил Феликс. Оператор едет за нами, так сказать, но мы должны сначала разведать обстановку, чтобы знать, что снимать. Сам понимаете, белочкин кивнул, хотя явно не понял и половины услышанного. Тогда, видите, велел Феликс: "Ох, и прогремим мы с этим сюжетом. Вас звездой сделаем, как человека, находившегося в самом центре событий". "Да я особо не знаю ничего, что плы открыл ворота, впуская нас. Полиция вон разбирается". Что говорят следователи? Есть подвижки, подозреваемые версии о таковал Феликс Шага рядом с председателем. Нам нужны любые сведения. Да ни черта они не понимают, махнул рукой Белочкин. Ходят, смотрят, в земле ковыряются, а толку? Проводили экспертизу? Да ну, какое. Говорю же, поглядели да уехали. И совсем ничего не сказали? Не, а, вот сюда, направо. Здесь коров мы нашли. Феликс открыл скрипнувшую калитку, сколоченную из широких досок. Пахло навозом и ещё кучей всего, но человек не различил бы. Для меня же этот букет был как список. Мы вошли в просторный загон без крыши, внутри которого стояло несколько десятков коров разных мастей. При нашем появлении они замычали и пришли в движение. Чуствовалось, что животные беспокойны. Ещё бы, несколько их соседей обезглавили у них на глазах. Но ну, или во всяком случае скотина не могла не обнаружить трупы и кровь. А кровь свидетельствовала о близости хищника, так что неудивительно, что коровы не обрадовались появлению незнакомцев. "Сюда", поманил нас Белочкин. "Вот это место. Туши мы вывезли, а головы пропали". Мы остановились на огороженном, привязанными к колышкам верёвками птачке, обильно пропитавшемся кровью. Над землёй, стоптанной копытами с жужжанием вились мухи. Коровы сторонились этого места. Они настороженно косились на нас, почти прекратив заниматься своими делами. Феликс перешагнул ограждение, сделал три шага и присел, изучая поверхность. Хм, наверное, туда пока нельзя, неуверенно проговорил Белочкин. Полиция же всё смотрела, сказал я. Экспертизу делать не будут, это же коровы. Вот если бы человека убили, тогда да. «Лучше б человека», — отозвался председатель. «У нас тут полно таких, кого не жалко. А коров-то зачем? И я б еще понял, если пради мясо. Так ведь не взяли ничего, кроме голов». Я перешагнула вслед за Феликсом веревку, прошлась по земле. От нее несло свежей смертью. Эманации животного страха поднимались из почвы, пропитанной кровью, щекотали ноздри. Никакой запах навоза не мог их заглушить». Я опустилась на корточки, спросила, не глядя в сторону Феликса: "Нашёл что-нибудь, кроме следов копыт?" "Разумеется. Думаю, да. Земля здесь довольно мягкая, а после того, как в неё вылилось столько крови, и вовсе превратилась в летопись". "Ну так поделись". Белочкин достал сигарету и двинулся вокруг огороженного периметра. Несколько коров нерешительно потянулись к нему. «Сделай пару фоток», – тихо сказал Феликс. «Для виду». Я послушно подняла камеру и несколько раз щелкнула. «Вижу следы широких лап», – заговорил мой напарник в полголоса, глядя вниз. «По три пальца с короткими когтями. А может, втянуты просто. Длина?» – он вытащил из кармана складную линейку и приложил к почве. «Сорок шесть сантиметров. Максимальная ширина – двадцать восемь». основной вес приходится на переднюю часть. Значит, существо передвигается на четырёх конечностях. Если у него их всего четыре, добавила я. Согласен, но суть в том, что оно не прямоходящее. Значит, зверь? Не представляю, кто бы это мог быть. Монстр? Это ты мне скажи. Я ждала этого и поэтому сразу потянула ноздрями, задействовав свой особый нюх, улавливавший проявления сверхъестественного, вернее того, что таковым упорно считают люди, не понимающие, что живут в мире, где они не по земле. Если сравнивать хотя бы с муравьями, то человечество всего лишь временно расплодившиеся и офигевшие от самомнения приматы. Ну, что? Нетерпеливо потораплил Феликс. Да, если ты не зря приехали. Правда, мы не сюда направлялись и не ради коров. Неважно. Знаю, но может, не стоит тратить время на этого любителя рогов? Он ведь не трогает людей, а местным фермерам просто надо лучше сторожить свой скот. В конце концов, тварь или оставит попытки добраться до коров, либо её пристрелят. Наверняка у кого-нибудь здесь найдутся ружьё и желание поохотиться на диковину. Как я и думала, Феликс отрицательно покачал головой. «Мы не знаем, зачем это существо забирает головы, сомневаясь, что в качестве пищи, а значит, угроза не ясна». «И мы должны разобраться?» – вздохнула я. «Непременно». «Ты же понимаешь, что в этот раз едва ли мне достанется награда?» «Да, конечно». «Ну, как угодно. Мое дело исполнять». «Ты можешь определить, что за существо здесь побывало?» «Нет, прости». Но одно ясно, что оно явилось из воды. Учитывая, что даже отсюда видно на озеро, не трудно догадаться, откуда именно. Феликс поднял голову, прищурился, глядя вдаль, где блестело на солнце слюдяное зеркало, сводкнутым ближе к левому берегу силуэтом покосившейся церквушки, которую мы уже видели. С чего ты взяла? Чувствую запах ила, рыбы и прочих озёрных прелестей. Можешь провести по следу? Я, конечно, не собака, но попробую. Мы двинулись через загон. Я впереди, Феликс за мной. Председатель недоумённо обернулся, а кликнул нас. Мы осмотримся. Это звался мой напарник. Поснимаем для антуража. Читатели любят представлять себя на месте событий. Белочкин махнул рукой и повернулся обратно к коровам. «Значит, ты никогда не слышал о тварях, коллекционирующих головы буренок?» – спросила я, шагая по щедро у навоженной земле. Феликс издал неопределенный звук, который, должно быть, означал отрицание. «Твое красноречие порой ошеломляет», – заметила я. «Посещал школы риторики?» «Если нечто похищает то, что не может употребить в пищу, значит, это требуется ему для ритуала». «Вот простое правило». Соблаговолил ответить Феликс. Я хочу знать, что за обряд намереваетесь провести, а то и проводит или уже провел чудище, выползавшее из озера на четырёх лапах с тремя пальцами. Понятно. Когда ты внятен, то внятен. Тут к логопеду не ходи. Что со следами? Если ты вдруг не заметил, то мы по ним идём. Впереди виднелся забор, огораживавший загон. Твоё чудище не пожелало воспользоваться воротами, заметила я. Перелезем? А куда деваться? Можем двинуть дальше туда, куда собирались, или рвануть в Вегас? Хватит, коротко бросил Феликс. Мы перемахнули через забор. Следы уводили к зарослям, бурно покрывавшим берег озера. Я потянула нас дрянями, вдыхая манацию чудовища. Туда Раздвигая камыши, мы видели примятые и сломанные стебли, явные признаки, что нечто пробиралось здесь. Крожь, заметил Феликс, указав на листья справа. И здесь, да повсюду. Оно тащило головы, из них капало. Да и сам зверёк едва ли остался чистеньким после той резни, что ученил в загоне. Мы выбрались наконец к самой воде. В мокрой земле чётко виднелись следы лап по охладины и гнили. Покосившаяся церковь впереди чернела стремительным росчерком на фоне лазоревого неба. Издаль она могла показаться почти целой, разве что без креста, но если присмотреться, то становилось ясно, что от постройки мало что осталось. Она пропиталась водой и рухнула бы от легчайшего толчка. Множество дыр чередовались с окнами, крыша так и вовсе сквозила решетом, швейцарский сыр, да и только. Какое существо могло выползти отсюда? пробормотал Феликс, глядя вдаль. Он не обращался ко мне, да и вопрос был бессмысленный, но я всё равно ответила. Знаешь, мне кажется, это гигантский паук. Ну или что-то в этом роде. Потому что передвигаясь на четырёх конечностях, тварь ещё умудрялась тащить коровьи головы именно. А если у неё был мешок? Где бы она его взяла? Встырила, например. Ну, не знаю, как-то не вяжется. Не вяжется, это не аргумент. Знаю, есть другой вариант. Чудище могло просто сожрать головы. А кровь, значит, из рта капала. Так могло быть? Ладно, пошли назад. Феликс направился к забору, я последовала за ним. По пути обернулась на заброшенную церковь. Наклонённый силуэт изъеденный дырами притягивал внимание, словно расклёванный воронами труп, встретившийся по дороге. Сейчас, правда, такое зрелище, мягко говоря, редкость, даже при том, что мы с Феликсом всякое повидали. Кто вообще это может быть? проговорила я, когда мы перелезли через ограду и направились к председателю. Тот курил, стоя возле бревенчатой постройки с двускатной крышей, из которой торчал флюгер в виде пузатой рыбины с острыми плавниками. В воде водятся разные существа, помедлив ответил Феликс. Но не припоминаю, чтобы хоть кто-то из них интересовался коровьими головами. Да, выбираться ради них на берег как-то странно. Единственный, кто приходит на ум Грендель. Вот он, да, из воды вылезал, чтобы пожрать. Ну, людей, а не рогатые черепушки. Грендель? Ну да, или мамаша его. Та ещё хуже была, если верить Биольфу. Интересная мысль. Мы подошли к Белочкину. Тот бросил окурок себе под ноги и затоптал, вдавив каблуком в мягкую землю. "Ну что? Думаю, начальство будет в восторге", сказал Феликс, растянув губы в улыбке. "Да?" оживился председатель. "Почему? Сюжет так и просится в новости. У вас тут явная чертовщина творится. Мы нашли следы водной твари, выбравшейся на берег и, вероятно, убившей животных". Впервые на моей памяти Феликс был настолько откровенен с местным. Белочкин побледнел, выпучив глаза, но затем отмахнулся. Да что вы? Какая ещё тварь? Обыкновенная человеческая сволочь, постаралась. У нас иная версия, качнул головой Феликс. Будем снимать про монстра из глубин. Можете рассказать о церкви, которая посреди озера торчит? Белочкин, не понимая, нахмурился. А она-то тут причём? Заброшенная церковь является местом нечистым, начал объяснять Феликс. От неё могут всякие странности проистекать. Что, и это ваше чутье из неё приходит? невесело усмехнулся Белочкин. Чудище, положим ваше, а не наше. Ну да, есть такое подозрение. Мужик покачал головой. Ну вы даёте. Так и снимаете, да? То, что вы не верите в сверхъестественное, не значит, что его не существует, сделал серьёзное мину Феликс. Ладно, если вам для сюжета так надо, ради бога, махнул рукой Белочкин. Мы вас вставим, тут же сказал Феликс, если история окажется стоящей. Председатель задумчиво потёр лоб ладонью, собираясь с мыслями. Так, протянул он, прищурившись, на верхушку церкви. Я, конечно, всего не знаю, да и помню всё это смутно. Кто-то рассказывал, но давно это было. Похоже, намечалось нечто интересное. Впрочем, неудивительно, практически с каждой старой церковью связана какая-нибудь местная легенда: призраки, проклятья, упыри и так далее. Вариантов множество. Я приготовилась выслушать версию Белочкина. «После войны с фашистами начали быстро восстанавливать страну», начал председатель, сунув руки в карманы широких штанов. «Электрификация деревень и все такое. Повсюду ГЭС строили. Ну, как в прощании с матерой. Читали, может? Или смотрели?» Мы с Феликсом дружно кивнули. «Ну вот, в 70-х и до этих мест добрались. Построили плотину, и вода в озере нашим поднялась. Говорят, из-за грунтовых источников». Река-то от нас далеко, километрах в двух, а вот всё равно повлияла. К тому времени уже в церковь мало кто ходил. Хотели вначале поднять мостки и пол, но оказалось, что старые стены в воде быстро гниют. Белочкин пожал плечами. Так и превратилась церковь в достопримечательность. С тех пор торчит посреди озера, того гляди и рухнет. «А священник?» – спросил Феликс. «Понятия не имею, это ж когда было?» Наверное, уехал или помер уже. И ничего странного не случалось потом в связи с этой церковью. Вроде нет. Не в курсе я, если честно. Феликс задумчиво погладил бороду. А кто может знать? Да перемёрли почти все, кто тогда жил. Лет 50 ведь прошло. Разве что Степанача спросить. Это кто? Бывший сторож колхозный. Ему лет 90. Если хотите, покажу, где живёт. Вдруг что вспомнит. «Было бы здорово». «Только вы это... меня всё равно в сюжет вставите?» «Само собой», — Феликс даже приложил ладонь к сердцу. «Вы нам такую помощь неоценимую оказываете». Приободрённый Белочкин поспешил к воротам. Мы двинулись за ним. «Здесь всё равно, пока делать было больше нечего». «Это недалеко», — сказал на ходу председатель. «Уверен, он дома. Степаныч теперь редко куда ходит». «Прекрасно», — отозвался Феликс. «Прекрасно», — отозвался Феликс. Надеюсь, он ещё в памяти. Кстати, где тут у вас можно раздобыть акваланги? Этот вопрос заставил Белочкина обернуться. Акваланги? переспросила она удивлённо. Да, придётся же нырять. Чудищи, сказать. Ну вы и работаете, ребята. А то всё серьёзно. Так есть акваланги? Это вряд ли, если только на речной станции. Далеко? Километров 8. Дорога не заняла много времени. Молодой парень в красной бейсболке и убитых кедах пару минут пораспрашивал нас о том, как мы собираемся пользоваться оборудованием для дайвинга. Видимо, желал убедиться, что мы не пойдём вместе с аквалангами ко дну и их не придётся вылавливать. Наконец он выдал нам всё, что полагается, даже простенький ручной компьютер для счёта оставшегося времени, взял залог и отпустил с богом. Когда мы грузили акваланги и маски в тачку, парень уже сел на террасе и закурил, положив ноги на шаткий плетёный стул. Похоже, клиентов у него было немного, хотя справа виднелись приготовленные для катания лодки и даже несколько катамаранов. Наверное, их привезли из какого-нибудь парка развлечений, и скорее всего, они были списаны. Мы с Феликсом вернулись на озеро и остановились на берегу так, чтобы машина не бросалась в глаза. Со стороны дороги её скрывали деревья, а со стороны воды высокие камышовые заросли. Я вообще заметила, что в округе было множество камышей. Они буквально пёрли из земли везде, где только появлялось хоть немного влаги. Вырядившись в водолазные костюмы из неопрена, синие с оранжевыми полосками вдоль рук и ног, а также поперёк груди, мы вошли в озеро и направились в сторону покосившейся церкви. Было довольно светло, да и дно долго оставалось пологим. Метров 20 под нами было не больше 5 метров. Виднелись тёмно-зелёные и почти коричневые заросли, среди которых скользили рыбки, местами появлялись песочные проплешины, но вскоре они исчезли. Дно пошло вниз, и водоросли перестали быть видны. Вместо них теперь колыхалась мутная тьма. Можно было зажечь налобный фонарь, но мы не стали этого делать. Путь виднелся хорошо, а озерный ландшафт в этой части России не так уж и красив. Не корей бы все-таки. Спустя восемь минут мы добрались до основания затопленного острова. Феликс знаками показал, что хочет обследовать территорию вокруг него, так что мы проплыли вдоль бывшего берега, теперь заросшего водорослями. Кое-где виднелись гнилые бревные доски. Скорее всего, они некогда являлись частью деревни. Когда круг почёта замкнулся, Феликс велел мне переместиться выше, и мы заскользили над островком. Я понимала, что ищет напарник могилы. Он предполагал, что возле церкви хоронили местных жителей, и их села остались под водой, а души, возмущённые таким поворотом, вернулись с того света, чтобы досаждать живым, похищая коровьи головы. «Знаю, звучит как бред, но я и не такое повидала», — таскаясь с Феликсом. «Да и какая логика может быть у бестелесных сущностей? Обиженные привидения порой ведут себя как дети, знаете ли, или сумасшедшие». «Но бородач ошибся. Никаких гнилых крестов и вывораченных надгробий мы не обнаружили. Да и я не чуяла беспокойных мертвецов», — о чем и сообщила Феликсу знаками. Он завис в нескольких метрах от стены церковушки, словно раздумывая, а затем направился к ней. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за демоноборцем. Я ж преданная собака, то есть фу, гиена. Церковь оказалась выше, чем я предполагала. Вода скрывала её почти на треть. Феликс отыскал небольшое отверстие, думая, это была кошка, и вернулся в него, заработав ластами не хуже уклейки. Помедлив, чтобы дать ему время отплыть, я включила фонарь и влезла следом. Мы оказались в какой-то каморке. Дверь была выбита, так что выплыть из неё не составило труда. Стены выглядели чёрными и склизкими. Повсюду виднелись ракушки и водоросли. Кое-где торчала поломанная мебель, так что приходилось держать ухо востро, чтобы не поцарапаться или не зацепиться и повредить оборудование. Мы с Феликсом проплыли через следующую, довольно просторную комнату, некогда служившую трапезной. Под нами виднелся изъеденный водой и не знаю чем или кем ещё длинный стол. Пока ничего необычного не наблюдалось, а учуять сверхъестественные emanции мне мешала кислородная маска. Да, как ни странно, мне требовалось обоняние для того, чтобы почувить их. Нелогично и парадоксально, и тем не менее факт. Наверное, дело в том, что я не дух, а демон, воплощённый в плоти. Была бы я дитём Иблиса рангом повыше. Может, обходилось бы и так. Феликс толкнул дверь и и сейчас, когда я выбралась из трапезной вслед за ним, то увидела, что охотник на нечисть завис над дырой в полу, походившей на пробоину от снаряда. Он поманил меня. Когда я подплыла, бородач указал вниз, в темноту подвала. Посмотревшись, я поняла, что в глубине дрожат мерцающие огоньки. Они находились слишком далеко. Церковный подвал не мог быть такого размера. Мне показалось, что огни складываются в некий рисунок. Я взглянула на Феликса и развела руками, мол, и что будем делать? Он указал вниз. Спускаемся, значит. Мне оставалось только кивнуть. Проверив остаток кислорода, мой напарник устремился вниз. Не понадобилось и 10 секунд, чтобы он исчез из виду. Я вошла в дыру в прогнившем полу, спустя несколько мгновений. Наши фонари не освещали ничего, словно не было здесь ни стен, ни пола. Лучи рассеивались в воде, даже рыбки не попадали в них. Огоньки внизу не становились ближе, они продолжали мерцать едва заметно подрагивая. Взглянув на часы, я засекла время. Через полминуты стало ясно, что оранжевые точки образуют круг, внутри которого сходятся неровные лучи. Ещё через минуту мы увидели каменную плиту, на которой были установлены горящие свечи, а в центре образуемы имя фигуры на громождение коровьих голов. Все они были повёрнуты наружу, рога соприкасались кончиками, а в выпученных чёрных глазах отражалось пламя свечей. которые загадочным образом спокойно горели в воде. Мы осмотрелись. Было очевидно, что кто-то прорыл под затопленной церковью колодец, чтобы сотворить эту инсталляцию. Или колодец существовал, правда, неясно для каких целей. Так или иначе он стал местом жуткого ритуала. Интересно, какова была его цель? Я попустилась к пирамиде из коровьих голов. Большинство из них подгнило, Мясо разбухло и едва держалось на черепах, но рыбы не тронули плоть, что-то отгоняло их. Я прикоснулась к торчавшему рогу, но ощутило присутствие магии не сразу. Прошло секунд 10, прежде чем по моей руке потёк характерный холод, свидетельствовывший о присутствии сил, на которые мой напарник и мел зуб. Повернувшись к нему, я кивнула, давая знать, что мы по адресу, и свечи горят под водой не в результате химического фокуса. Феликс приблизился и протянул руку, снял с моего ошейника печать Малика. Он хотел знать больше о месте, в котором мы оказались. И как только он дал мне больше свободы, я смогла понять, что вода в колодце наполнена странным колдовским составом. Некоторые ингредиенты были мне знакомы, другие нет, но основной не вызывал сомнений. Ужас, испытанный коровами во время гибели, сконцентрированный при помощи огненного круга, вращался над пирамидой из голов, неразличимой человеческим глазом воронкой. Фактически, мы с Феликсом находились прямо в центре этого водоворота, хоть и не ощущали этого. Но какова была цель этого незнакомого мне ритуала? Я могла бы понять, если бы получила чуть больше свободы. Под церковью готовилось нечто опасное, в этом не оставалось сомнений. Я показала Феликсу на свою шею. Он покачал головой. Я решительно кивнула. Мы не могли общаться при помощи слов, и это затрудняло диалог, но мы были вместе так давно, что часто обходились и так. Помедлив, Феликс снял ещё одну печать. Я опустилась на каменную плиту и положила одну руку на неё, а другую запустила вглубь пирамиды. Головы пошевелились, но конструкция не разрушилась. Меня будто током ударило. Очень сильная магия, крайне опасная. Даже трудно было представить, кто сумел сотворить подобное, от чего он намеревался добиться. Даже меня перспектива повергла в шок. Высвободив руку, я сделала Феликсу знак подниматься. пришло время нормально поговорить. Он должен был узнать, что я поняла. Диманаборец смкнул, что у меня есть для него новости и кивнул. Мы устремились наверх, к зиявшей в полу дыре. Вынырнув впервые, я осмотрелась. Серое небо нависало мятом цирковым шатром. Вдали тянул сломанной гребёнкой еловый лес. Вода озера походила на расплавленный свинец. К собственному удивлению я поняла, что мне неуютно. Вероятно, дело было в чувствительности, обострённой благодаря снятым печатям. Справа показалась голова Феликса. Он снял маску, я последовала его примеру. "Ну, что там?" отдышавшись, спросил Демоноборец. "Очень сильная и опасная магия, а конкретнее, думаю, кто-то задумал открыть портал". Феликс нахмурился. "Портал, именно?" Не понимаю. Как это? Вот так объясни толком. Феликс удивил меня. Я была уверена, что мой напарник знает всё про нечистую силу и связанные с ней понятия. Ты не в курсе, что за портал? раздельно проговорил Феликс. Было видно, что он начинает злиться. Меня это позабавило. Всё-таки он лишь человек, сколько бы твари ему ни удалось замочить. Устройство мира оставалось для него и, наверное, ему подобных тайной за семью печатями. Они приподняли завесу и решили, что могут исправить всё по своему усмотрению, например, уничтожить чудовищ и избавить от них вселенную или хотя бы ту её часть, которую люди привыкли считать своей территорией. Не уверена, что должна говорить тебе об этом, сказала я, выкладывая «Нет, серьёзно. Помогать — это одно, а разбалтывать секреты — другое». Феликс уставился на меня испепеляющим взглядом. Даже радужки приобрели оловянный цвет от злости. Я сделала вид, что сдаюсь. «Ладно, так и быть. По старой дружбе. Ну...» «Кто-то, похоже, хочет открыть портал между мирами. Этим и тем, который вы зовёте инфернальным. Дверь в ад?» После пятисекундной паузы уточнил Феликс. «Кто-то, похоже, хочет открыть портал между мирами. Этим и тем, который вы зовёте инфернальным. Дверь в ад?» Нет, я бы так не сказала. Скорее в мир демонов и других сверхъестественных для людей сущностей, в параллельное пространство, откуда приходят подобные мне создания. И кому это может понадобиться открывать портал, помолчав спросил Феликс, не имея представления, человеку по силам подобное. Полагаю, да, но он должен быть очень сильным магом. Не представляю, откуда в современном мире взяться такому. А демон? Что? Демон может открыть портал. Конечно. Как иначе мы бы сюда попадали? И для этого необходимы коровьи головы? Я рассмеялась. Феликс нахмурился, но промолчал, ожидая ответа. Разумеется, нет. Откуда мы бы их взяли там? Получается, это всё-таки дело рук человека. Выходит так. Вот только зачем ему понадобилось открывать портал? Хороший вопрос. И где он? Тоже хотелось бы знать. Знаешь, тот, кто забрал головы, не похож на человека, напомнила я. А портал люди открывают с двумя целями: либо они хотят попасть в наш мир, либо желают призвать кого-нибудь из него. Думыв в данном случае второй вариант. Почему? На пирамиду из черепов уже наложено соответствующее заклинание, и кого наш колдун намерен вызвать из инфернального пространства? Не знаю. И даже предположений нет. Могу сказать одно: в нашем мире не один уровень. Есть места, где обитают такие порождения хаоса, о которых даже мы почти ничего не знаем и стараемся с ними не связываться. Серьёзно? У тебя сегодня день откровений? И что, заклинание наложено для вызова одной из этих тварей? Может и не одной. Ну да, ты прав. Это заклятие бездны. Так мы и называем уровень, где обитают существа, природа которых нам самим не до конца ясна. Думаю, это нечто первородное, появившееся на заре времён. Зачем кому-то может понадобиться призывать подобных монстров? Мало ли, всегда находятся безумцы, которым кажется, что они способны подчинить что угодно. А может, это просто эксперимент? И ледяные безумца, стремящегося разрушить свой мир. Ясно. В общем-то, не так уж и важно, зачем Колдун хочет открыть портал. Главное, как нам ему помешать? Если разрушить пирамиду из черепов или унести их, заклятие исчезнет? Я покачал головой. Уже всё сделано, процесс запущен. Мы опоздали. То есть нам не удастся помешать открытию портала. «Он уже открывается, просто пока этого не заметно, но я почувствовала истончение границы между мирами. Собственно, все, скорее всего, случится в течение четверти часа. Черт! Увы, он тут ни при чем!» Феликс помолчал, раздумывая. «А где колдун?» – спросил он через минуту. «Разве он не должен присутствовать при ритуале?» «Безусловно, но напомню еще раз». Да-да, знаю, тот, кто забрал коровьи головы, не похож на человека. Но кто он тогда? Вот уж не знаю. Грендель? Погоди. На лице Феликса появилась широкая улыбка человека, которого вдруг осенило. Ты ведь сказала, что можешь открывать и закрывать порталы. Ну и так просто закрой его. Вот, значит, что пришло ему в голову. Что ж, логично и вполне осуществимо, если не считать одного нюанса, разумеется. «Хорошо, как скажешь», — я ткнула себя в шею. «Вот только придётся снять все печати». «Все?» — прищурился Феликс. «Да и Диной». Дима наборец помрачнел. Я наблюдала за ним с любопытством. «Ну же, решайся». «Это исключено», — мрачно процедил Феликс. Я кивнула. По правде сказать, иного ответа и не ожидала. «Как хочешь, но пеняй на себя. Я свою помощь предложила». Нужно отыскать колдуна, кем бы он ни был. Это не поможет остановить ритуал. Он уже запущен, я ведь сказала. Уверенно, демоноборец буквально впился в меня глазами. "Знаешь, я ведь не спец по истреблению магов и себе подобных. Раньше ты проявляла больше эрудиции в таких вопросах". Я пожала плечами, насколько это возможно, находясь в воде с акволангом на спине. Раньше мы сталкивались с чудовищами, а не с колдунами. Бывало и с ними, но не с такими могучими. Думаю, это всё-таки не совсем человек. А кто? Возможно, он был человеком, но я запнулась, чтобы подобрать точное слово. Переродился. В кого? Иблис его знает. В Гренделе, например, говоря условно, разумеется. Грендель не был человеком. Откуда ты знаешь? И вообще, чтобы стать монстром, чаще всего волшебство не нужно. Это правда. «Помолчав, сказал Феликс. Ладно, поплыли обратно. У нас достаточно кислорода, чтобы найти нашего гренделя. Или хотя бы поискать его. Я думаю, от него в ритуале всё-таки кое-что зависит». «Но ты сама сказала, что не слишком хорошо разбираешься в подобных вещах». Не тратя больше слов, Феликс надел маску и исчез под водой. «Помолчав, сказал Феликс, Ох уж эти фанатики. Разве прислушивается к голосу разума? Нет, они знают всё и обо всём лучше всех, особенно если другие, по их мнению, чудовища. Я нырнул и вскоре увидел внизу размытый луч фонаря. Феликс направился на самое дно колодца. Возможно, он намеревался разрушить пирамиду из коровьих черепов, чтобы привлечь внимание колдуна. Что ж, в принципе, это могло сработать, если наш условный Грендель не знал, что ритуал уже ничто не остановит, кроме демона вроде меня, конечно, ну или ангела. Но ангелы в этом озере совершенно точно не водились. Даже не припомню, когда видел одного из них в последний раз. Может, и вовсе повывились. Шутка. Они живучие. Да ещё какие. Я постаралась нагнать Феликса, но он шёл на дно как топор. Такая скорость показалась мне странной, но уже спустя десять секунд стало понятно, в чём дело. Меня подхватила водяная воронка и потянула на дно. Я была сильнее Феликса, но не могла сопротивляться ей. В воде чувствовалась растворённая магия, злая и тёмная, как сам космос. Не тот, в который люди летают в смешных консервных банках, а из подней, называемый «первородным хаосом». На этот раз, хоть и прошло совсем мало времени с нашего первого погружения на дно, расположенного под церквью Колоццы, я ощутил холод, пронизывающий до костей, не в переносном, а в самом, что не наесть в прямом смысле. Меня сковало и потащило вслед за Феликсом. Впереди из темноты навстречу вспыхнули свечи, расставленные вокруг костяной пирамиды, ошлеревшейся во все стороны изогнутыми рогами. Нас влекло к ней неудержимо. Конечно, не будь я ограничена печатями Малика, всё складывалось бы иначе, но страх Феликса, а может и голос разума, обрёг нас на участь марионеток в руках неведомого колдуна. Впрочем, не совсем неведомого. Когда до пирамиды оставалось метров 5, наше падение внезапно замедлилось, остановилось, и мы застыли, как мухи, попавшие в каплю смолы. Феликс находился чуть ниже, но в целом я его догнала. Черепа внизу на дне колодца зашевелились. Они складывались в круг, обрамляя светящийся в центре диск, напоминавший сгусток лавы. Он пульсировал и вздувался, как готовящийся лопнуть пузырь, воззревший нарыв на тонкой грани между мирами. Понимал ли Феликс, что происходит, или его больше занимала человекоподобная фигура, распростравшаяся по стене внизу и почти слившаяся с ней? Димонаборец медленно повернулся, словно космонавт в невесомости. Чего он хотел от меня? Его рука протянулась, но нас разделяло около полуметра. Я постаралась приблизиться к Феликсу, но это было нелегко. Вода как будто превратилась в смолу. Наверное, со стороны мы напоминали знаменитую фреску Микеланджело сотворение Адама. Я решила, что Феликс хотел снять с меня ещё одну печать. Это было бессмысленно, но он этого не понимал. А может, он отважился полностью освободить меня. Пожалуй, только эта мысль и заставила меня приложить все силы, чтобы подобраться к напарнику. Когда наши руки соприкоснулись, и мы потянули друг друга к себе, Фигура внизу отделилась от стены и вышла к костяной пирамиде. В свете дрожащих свечей я увидела чёрно-зелёное, покрытое чешуйчатой кожей чудовище, напоминавшее человека лишь фигурой. Длинные тонкие руки и ноги походили на ветки дерева и заканчивались гибкими пальцами, которые беспрестанно шевелились, словно ощупывая воду. Я решила, что это магические жесты, и существо управляет растворёнными в озере эманациями, которые я так ясно ощутила ещё во время первого спуска в колодец. Голова чудовища запрокинулась, и на нас уставились бледные круглые глаза, без намёка на зрачки. Вокруг овальной головы колыхались тонкие гибкие жгуты, лишь отдалённо смахивавшие на волосы. Я поняла, что не имею представления кто это создание. От него исходили странные волны, которые я не могла идентифицировать. Они даже знакомыми мне не казались. Словно это существо прибыл из другого мира. Раскалившийся диск под нами с Феликсом наконец лопнул, всколыхнув в воду, и нас закружило. Мы едва не расцепились, но сумели удержать друг друга в объятиях. Дно начало расходиться, как края плохо спекшейся раны. Дно начало расходиться, Из разлома бурля потекла красная жидкость, а вслед за ней показались чёрные блестящие щупальца. Они извивались как черви, ощупывали рельеф дна, рассыпавшиеся коровьи черепа и стены колодца. Я не могла отвести глаз от происходящего. Не каждый день увидишь, как тварь бездной переходит из одного мира в другой. Да и вообще я никогда не видела создания истинного, первородного хаоса. Феликс стяг меня за плечи. Ну, насколько это можно было сделать в воде, конечно. Правда, тягучесть пропала, и мы могли двигаться в обычном режиме, так сказать. Я покачала головой, давая понять, что ничего не могу сделать. Тем временем разлом практически расколол всё дно в пределах видимости и теперь расходился, как части гигантских тисков, исторгая пузыри и алые гейзеры. В вихре которых появлялось всё больше щупалец, могло даже показаться, будто это они раздвигают края пропасти. Я взглянула на тонкую фигуру колдуна, открывшего портал. Он приник к дну и не двигался, наблюдая за тем, как вокруг него извиваются блестящие конечности гигантской твари. Наверное, он пытался установить с монстром контакт, подчинить чудовище своей воле. Нелепый глупец. Не прошло и 20 секунд, как щупальца вдруг одновременно набросились на него, оплели со всех сторон и поволокли в бездну. Миг, и он исчез в бурлящей красноте портала. А затем мы увидели круглую пасть, наполненную зубами, не зная, сколько их там было, может, тысячи или больше, адские жирнова. Медленно стала подниматься из ущелья голова, лишённая глаз. Трудно было даже представить размеры этой твари. На нас накатила волна ужаса, леденящая и тошнотворная. В глазах помутилось. Феликсу, наверное, было ещё хуже. Он вцепился в меня как утопающий в спасательный круг. Я поняла, что мы медленно опускаемся навстречу разверстой пасти. Пришлось приложить усилия, чтобы обратить на это внимание Феликса. Он уставился вниз. Я чувствовала, как Кон размышляет, что предпринять. Ну, вариантов было немного. Либо он меня полностью освобождал, и я закрывала портал, загнав чудовище назад в бездну, либо мы просто оставались наблюдать, как монстр выбирается в нашу реальность. А пасть была всё ближе. Вдруг Феликс протянул руку и отвернул водолазный костюм на моей шее. Он принял решение. Я даже замерла от предвкушения. С каждой снятой печатью в меня вливалась энергия, а вот ощущение ледяной тошнотворной опустошённости становилось всё незаметней. Когда на шейнике ничего не осталось, я невольно вздохнула полной грудью, и для этого мне даже не нужен был кислородный баллон. Я стянула маску и скинула акваланг, который тут же камнем пошёл навстречу чудовищной пасти. Феликс отплыл от меня спиной вперёд. Он указал на разлом. Да-да, поняла. Чтобы стянуть водолазный костюм, понадобилось полминуты. Перевернувшись головой вниз, я устремилась к обрамлённой щупальцами, ощерившейся пасти. Закрыть портал несложно, как и открыть. Нужно лишь пожелать. Конечно, если ты демон. Колдунам требуется ритуал вроде того, который мы наблюдали. Края ущелья начали медленно сходиться. Чудище сразу почувствовало неладное. Щупальца затрепетали в воде и забили по дну, кроша черепа. Навстречу мне ударили алые гейзеры, но я не обратила на них внимания. Портал закрывался, и твар ничего не могла с этим поделать. Порождения безны не управлять такими процессами не умели. Гигантский монстр оказался в тисках, и путь у него оставался лишь в одну сторону назад. Дно стягивалось как новая кожа вокруг подсохшей раны. Уже почти скрылась голова, уменьшилось число щупалец. Феликс подплыл ко мне и показал большой палец. Интересно, как он собирался убить меня, как только края портала окончательно сомкнутся? И тут случилось нечто совершенно непредвиденное. В моё плечо ударила стрела, вернее, гарпун. Обернувшись, я сразу увидела спускавшихся к нам водолазов. Они были вооружены. В воде появилась светлая дорожка из пузырьков, и второй гарпун угодил Феликсу в ногу. Какие меткие товарищи! Целиться и попадать в воде очень трудно. Движение гарпуна бывает непредсказуемо из-за плотности среды и наличия течений. Из раны демоноборца показалась кровь. Из моей, наверное, тоже, но для меня стальной штырь в плече опасности не представлял. Я взглянул и на портал. Последние щупальца втягивались в еще оставшуюся щель, светившуюся пульсирующим оранжевым пламенем. Мы находились в колодце, выход из которого был заблокирован неизвестными водолазами. Впрочем, нетрудно было сообразить, кто они. Они были. почти наверняка бывшие товарищи Феликса, выследившие нас после той сомнительной истории. Но ну, вы помните, ни одно дно не бывает достаточно глубоким, чтобы на него можно было залечь навсегда. Мой взгляд обратился на исчезающий портал. Это тоже был выход. Конечно, я могла трансформироваться и перебить водолазов, всё-таки демоноборец полностью освободил меня. Но я не хотела, чтобы во время этой схватки, а в воде я не смогла бы передвигаться достаточно быстро, Феликс был убит очередным метко пущенным гарпуном. У меня на этого фанатика были совсем другие планы. Так что вместо того, чтобы напасть на водолазов, я схватила напарника за руку и потащила к разлому. Вернее, тому, что от него осталось». Когда Феликс сообразил, что происходит, то бешено заработал второй рукой и здоровой ногой, но это было бесполезно. Сейчас я могла бы утащить с собой десяток таких, как он, даже не приложив усилий. Края ущелья уже готовы были сомкнуться, но я задержала их всего лишь усилием воли, и мы беспрепятственно проскользнули в другой мир. Как только всё вокруг обрело алый оттенок, портал закрылся, Словно запроглоченным, захлопнулась пасть гигантской акулы, и Феликс оказался отрезан от своего мира, раненный и в компании освобождённого гуля. Небос не ожидал такого поворота. А я вот была уверена, что однажды дело кончится чем-то подобным, потому что, и поверьте мне на слово, история не знает случая, чтобы игры с гулем закончились для человека хорошо. хвала иблису так та